Он нашел тонкую стопку, написанных от руки, на плотной желтоватой рельефной бумаге. Они были подписаны «Мама» или «Твоя мама». Адреса отправителя не было, но рядом с датой было написано «Хольте». Он нашел один конверт с адресом отправителя и сунул его в карман. Он продолжал искать. Звучание помещения изменилось. Он знал, что теперь уже недалеко. Он прислушался к нескольким пачкам с соединенным скрепкой. Это были письма от прежних возлюбленных. Он поспешил отключить слух. — Разве можно когда-нибудь смириться с мыслью, что у твоей женщины до тебя были любовники? Два листка укололи его пальцы и слух, словно колючка. Они были скреплены степлером. Он укололся о скрепки Он разъединил их. Это были ксерокопии. Он узнал почерк. Это он сам написал. Тщательно выведенные много лет назад буквы. Человеком, который в каком-то смысле был им самим. Он знал, что найдет эти листки. Он услышал это в ее голосе тогда, после душа, звучание этих писем. К ним было приложено третье письмо тоже написанное от руки. Это была ксерокопия ответа, который он тогда получил. Почерк в ответном письме был неровный, гулял вверх и вниз, как почерк в собственных нотах Моцарта. Если играешь Моцарта, то просто необходимо иметь фоксимиля. Неровности его нот могут о многом рассказать. То же самое можно было сказать об этом почерке. Если бы он смог тогда остановиться. Но он не остановился. Его пальцы нащупали что-то более плотное — лист бумаги. На нем было нечто похожее на отпечатки пальцев. Фиолетового цвета — пяти пальцев, но шире, чем должен быть обычный палец. Отпечатки были заклеены клейкой-пленкой. На листке был штамп «Государственная полиция». ЦБИ. Сразу под ним лежал еще один листок, на нем были напечатаны какие-то комбинации цифр и букв, и стоял штамп «Криминологический отдел» с адресом на улице слотс херрен -Свай. Он вытащил последнюю карту. Это была квитанция, подтверждающая получение различных вещей со штампом Министерства юстиции Главное управление по отбыванию наказания на свободе «Хорсенс». Он посмотрел на часы. Не было еще и семи. Воскресенье. Он позвонил Соне на мобильный телефон. Он долго ждал, прежде чем она ответила. Непонятно было, где она находилась, но... Во всяком случае, не у себя дома. Акустика была другая, меньше звукопоглощающих поверхностей. Она была в постели. Он слышал трение ткани. Рядом с ней находился мужчина. В голосе ее звучал алкоголь, горячий алкоголь, наверное, глёк. Скоро Рождество. Он подумал о том, каково это быть Сониным мужем и сидеть дома с детьми, когда у нее по воскресеньям столько работы до ночи. Он подумал о маленьких хлопнувших сосудах на ее щеках, первых робких признаках того, что даже самого хорошего может оказаться слишком много. Слишком много мужчин. Слишком много денег, слишком много удачи, слишком много Брунелло. Он никогда прежде не звонил ей на мобильный в такое время. Она ни о чем не спросила, тотчас почувствовав, что у него к ней какой-то серьезный вопрос. «Передо мной пять отпечатков пальцев, — сказал он, — какие-то очень широкие. Со штампом Государственная полиция, ЦБИ». Еще какие-то цифры и буквы из криминологического отдела. И квитанции из Министерства юстиции со штампом «Главное управление по отбыванию наказаний на свободе». О чем все это может говорить? — Мне надо немного времени. — Куда тебе перезвонить? Он дал ей номер телефона Стины. Соня организовывала турне для больших цирков и известных рок-групп. Каждый цирк за летний сезон объезжал в среднем 80 городов в соответствии с логистикой, глубоко укоренившейся в традициях и основанной на доверии личных контактах. В стране не было ни одного начальника полиции, с которым она не была бы на короткой ноге. Он уселся на подоконник. Когда-то они сидели здесь со стены, голые. Окно было круглым. Ему были видны части района Эстербро и пролив Эресун. Это было единственное место в Нерребро, откуда видно воду. Он понимал, что именно поэтому она, должно быть, и выбрала эту квартиру. С улицы ему просигналил таксист. Телефон зазвонил. — ЦБИ, — сказала Соня, — это центральное бюро идентификации. Оно находится в полицейской префектуре. Отпечатки пальцев кажутся широкими, потому что их, что называется, катали. Служащий уголовной полиции прикладывает палец человека к чернильной подушечке, а потом поворачивает на листке бумаги. ЦБИ используют 9 точек на одну руку, когда проводят идентификацию на основе отпечатков пальцев. Все должно быть так же точно, как и анализ ДНК. А результаты анализа ДНК, очевидно, это то, что у тебя из криминологического отдела. Оба эти документа могут выдаваться человеку, когда сведения о нем, например, после отбытия наказания, удаляют из уголовного реестра, центральной базы данных полиции, того, откуда можно получить выписку о судимости. Квитанция из Главного управления по отбыванию наказаний на свободе, которая включает в себя Тридцать учреждения — это что-то вроде открытых тюрем. Тюрьма в городе Хорсенс — это единственная среди пяти закрытых тюрем, где применяются особые меры безопасности, если не считать отделений для рокеров. Так что речь идет о человеке, который отсидел большой срок, последнюю часть которого провел в так называемом открытом тюремном учреждении за примерное поведение, а затем в соответствии с полицейской процедурой, получил свои отпечатки в качестве подтверждения того, что он более не числится в уголовном реестре. Каспер прислушался к квартире. Она зазвучала по-новому. Соня, должно быть, тоже это услышала. — Это та женщина, — сказала она. — Это она сидела в тюрьме. Он ничего не отвечал. Она вполне могла сидеть за что-нибудь относительно безобидное, — предположила она. — Мы с тобой, да и большинство людей, если бы раскрыли перед властями все карты, точно бы угодили за решетку. У нее всегда хватало сил для утешения его, любого другого человека. И в ней их молодости тоже. На сей раз у нее ничего не получилось. — Это Глек? — спросил он. — Саке. «Береги себя», — сказал он, и повесил трубку. Глава третья Таксист высадил его у Страннаваен. Он тихо открыл дверь вагончика, Стина спала, он сел на стул и стал вслушиваться в ее сон. Она спала совершенно спокойно. Ему не было слышно ее снов. Он просидел так минут пятнадцать, потом она проснулась и села, Она всегда просыпалась, как кошка, только что глубокое, бессознательное состояние, а в следующую секунду абсолютное присутствие. «Я хочу тебе кое-что рассказать», — начал он, — «и задать несколько вопросов. Это займет какое-то время». Она дотянулась до телефона и сообщила, что на работу сегодня не придет. Никаких тебе изящных объяснений, которые могли бы облегчить жизнь человеку на другом конце провода. Просто лаконичная формулировка и ничего больше. Они поехали в южном направлении, свернули с шоссе у Беллевю, оставили машину у станции, обошли парк Баккен севера не обменявшись ни словом. Потом миновали волчьи долины, прошли вверх по поляне в сторону оленевого пруда, обогнули дворец и сели на скамью перед спуском к морю. На поляне не слышно было свойственного природе сухого звука, возможно, из-за деревьев, возможно, из-за блестящей поверхности эресунна сунна. Тихая гладь воды для звука тверда, как камень. Акустика здесь была как в концертном зале. Все поверхности твердые, отражающие. Мартинус когда-то сказал или написал, что поляна перед Эрмитажем — это земное отражение духовного явления из лучшего мира. В этот момент Каспер его хорошо понимал. Находясь там, где он сейчас сидел, можно смириться со звуком «Шарлоттенлунда» и Хеллерупа, а потом и со звуками большого города.